Глава 26. Суровое равновесие. Хаос полностью исчез из моего сосредоточия. Не было его и в других центрах силы. Червоточина также отсутствовала. Вместо безумной первостихии появилась белая энергия, но не как третья сила, а нечто иное. Эта неизвестная стихия скользила сквозь воздух и воду, будто имела с ними родство. Более того, она каким-то неведомым образом уравновесила бирюзовые и голубой цвета, и теперь их было поровну, как в сосредоточиях, так и в ядрах. Мне никогда не приходилось слышать о подобном, ведь всем известно, что одна стихия всегда будет преобладать над другой. Осознав, что произошло, я более тщательно обследовал свое энергетическое тело и, наконец, обнаружил главное. Глаз Бога и встроенный защитный артефакт остались на месте, но изменились». Именно в них отсутствовали стихии воды и воздуха, теперь их заполняла белая, словно молоко, энергия. Что же это такое? Словно услышав мой вопрос, я тут же получил ответ, причем совершенно неожиданным образом. Мне еще не приходилось видеть текстовые сообщения, находясь в состоянии медитации, но прямо сейчас перед моим внутренним взором висели строки. «Свободный корректор реальности Викторис». Все достижения, награды, заклинания и активы, полученные от первостихии хаоса, изменены на аналоги равновесия. Вернув сознание изнутреннего в реальный мир, я неспешно двинулся к ближайшему кубру равновесия. Пока шагал, убедился, что мое усиленное зрение по-прежнему работает. Приблизившись к старшему белому артефакту, вместо привычной светящейся руны обнаружил надпись «Войти». Очутившись внутри, я поднялся на второй этаж прямиком в комнату с троном опустившись в твердое сиденье, сделал то, что должен был, отослал приказ всем членам своего ордена, чтобы они приняли равновесие, отказавшись от хаоса. Все, кто откажется, должны будут потерять свой дар и превратиться в простаков. Да, жестокое решение, но мне не нужна целая армия одаренных, притягивающая на Артею безумную первостихию. То же самое ожидает и мой родной мир. Раз уж мне выпала уникальная возможность искоренить хаос и порядок, Я без малейших сомнений сделаю это. Отказались подчиниться немногие, едва ли полторы сотни воинов. Что ж, это их выбор. В текущих условиях их никто не будет изгонять в смертельно опасную пустошь. А в скором будущем, если верить рассказам Александра и его бойцам, Артхайн избавится от мертвой почвы и вновь станет живым материком. Единственный, кто серьезно пострадает, это тварь хаоса. Но, мне кажется, через два-три поколения все звери Артеи переведутся в те виды, которыми являлись изначально. Закончив с одним важным делом, я тут же сосредоточился на другом. Есть ли у меня возможность перемещать сразу все шесть кубов? Оказалось, есть. На каждый куб я тратил одну единицу равновесия, но при этом мог забросить их куда угодно. Разумеется, я тут же начал осуществлять свой план, задуманный еще до моего второго возвращения на Артею. Три куба равновесия тут же отправились в сады действующих цитаделей. Еще два – в давно выбранные крепости. После чего отдал приказ. 70% всего личного состава ордена грузится в артефакты. Закончив с главной задачей, сосредоточился на другом. Отдал приказ воинам, участвовавшим со мной в атаке на материк, чтобы они собрались в одном месте, на поверхности. И только после покинул куб. Следовало отыскать драгу и подобрать орудие. Не делай это, чтобы столь опасное оружие валялось без присмотра. Точкой, которую я выбрал для общего сбора, был большой город. По-настоящему большой, даже по меркам моего мира. И сейчас, расположившись на вершине Куба, занимающего центр главной площади, я смотрел на тысячи беспомощных жителей, слоняющихся по улицам. Для воинов Ордена наступили долгожданные освобождение от хаоса и победа а для бывших и носов началась самостоятельная жизнь. Только большинство слуг порядка не знали, каково это — самим принимать решение. И сейчас я просто физически ощущал затопившую город тоску. «Командир, все воины вошли в куб!» — крикнул снизу Танан. «Всем хватило места!» — уточнил я. Прямо сейчас внутри куба находились три с лишним сотни бойцов, но я заранее приготовил внутреннее пространство артефакта. «Да!» «Большинство настолько вымотаны, что сразу легли спать», — отметил Радович. «Командир, ты так и не ответил. Мы отправляемся домой, в родной мир?» «Да, только подождем остальных». Я использовал шестизвездную технику воздуха, чтобы спуститься с куба вниз. Приземлившись, добавил. «Впереди нас ждет тяжелый бой, и от того, чем он закончится, зависит судьба рода Тайфун». «А что делать с этими?» — Таннен кивнул в сторону местных жителей. «Сейчас они похожи на...» Я попытался подобрать наиболее подходящее слово. «На стадо. Вряд ли большинство из них выживет в ближайшие несколько дней, если оставить все как есть. Поэтому нам придется оставить здесь часть воинов. Среди бывших и носов есть некоторое количество одаренных, у которых сохранилась память. Они лишены силы, но я думаю, в их интересах сотрудничать с воинами Ордена». «Командир, а что, если нашему роду перебраться сюда?» — предложил Танан. «Ведь ты фактически единственный правитель на Артея». Я думал об этом, признался я. Возможно, мы так и поступим, но не сейчас. Пошли в куб, хочу послушать, о чем говорят воины. Шесть кубов равновесия вместили в себя три тысячи воинов, среди которых не было ни одного ниже лейтенантского звания. Все вооружены в лучших традициях ордена и готовы отдать свои жизни во славу Тайфун. Еще три куба с полуторатысячным войском ожидали своего часа в цитаделях. Шесть единиц равновесия переместили небольшое, но смертоносное войско из одного мира в другой. Три куба появились в саду крепости, и еще три куба в стенах замка, заняв все площади. Все же отсутствовал я очень долго и опасался, что за это время император Бельвес привел армию, чтобы разобраться с мятежным родом. Все воины должны были сразу выйти из артефактов, чтобы присоединиться к защитникам крепости и замка, а вот мне предстояла серьезная работа, для выполнения которой я поднялся на третий этаж куба. Для удобства, расположившись на ложе, я пожелал стать наблюдателем. Миг и мое бестелесное сознание зависло над северо-восточными землями Империи. Вражеское войско действительно присутствовало, только не то и не там, где я ожидал. С севера, огибая запретные земли тайфун, В направлении крепости двигались конные отряды. Тысячи воинов. За верховыми шла пехота, а позади тянулась машинерия. Северное королевство решило напасть на империю. Дальше смотреть на приближающуюся угрозу не было смысла. Когда доберутся до стен моей крепости, тогда и станет ясно, зачем Северная корона двинула свои войска на территорию Санкурии. К тому же у меня есть еще время. Вероятный противник не сильно торопится, двигаясь так, словно идет по своей земле. Поднявшись выше, я охватил взглядом всю империю и граничащие с ней страны. Сейчас меня интересовало лишь одно – темные пятна. И таковые обнаружились. Самое большое нависло над столицей империи, перекрывая весь дворцовый комплекс и большую часть квартала с родовыми особняками. Похоже, первостихия порядка очень глубоко внедрилась в правящую верхушку Санкурии. Второе по величине пятно находилось посреди горного массива, на северо-западе империи. Я точно знал, что там нет никаких больших поселений, лишь главный храм Баргота. Третья черная клякса, совсем небольшая, расположилась на главном острове Южного государства, с которым у постоянно шла вялотекущая текущая война. И четвертое, самое малое пятно, находилось в столице Северного королевства. Обнаружив его, я уже знал, зачем северяне движутся войском к моей крепости. А ведь совсем недавно они выступали против слуг порядка, и даже вели охоту за их кораблями. Что ж, пора начинать бороться с причиной раздора, охватившего мой мир, а не со следствием. Первое, что сделал, это потратил 10 единиц равновесия, направив их на войско северян с одной целью — лишить тех боеспособности, вплоть до массового отравления. По моим подсчетам, одна единица равновесия соответствовала 40 единицам чистого хаоса, а значит, на противника должны были обрушиться тысячи бед и несчастий. Затем, взвесив все «за» и «против», я принял решение первым нанести удар. Сейчас враг не ждет от меня подобного. Он даже не представляет, какими силами я обладаю, и, скорее всего, считает, что у меня после битвы с единобогими осталось лишь горстка бойцов. Иначе к землям «Тайфун» сейчас бы направлялась вся имперская армия. А тех, что сейчас приближаются к крепости «Тайфун», ждет неприятная неожиданность в виде сотен орудий, установленных не только на башне, но и на стены». Полторы тысячи орденцев быстро вернулись в свои кубы. Новость о том, что мы через несколько минут будем сражаться с иносами, была воспринята бойцами с радостью. Еще бы, ведь только воинам из моего куба удалось поучаствовать в бою с врагом. К тому же каждый мечтал использовать обновленные заклинания. Мне тоже было интересно узнать, как проявится внешнее плетение хаоса, ведь некоторые изменились достаточно сильно». Например, касание предвечного хаоса превратилось в подчинение равновесию. Теперь я мог завладеть волей одаренного, в том числе и Архата, навсегда. То есть снять с человека контроль было уже невозможно. А значит, новое заклинание было ограничено. Два десятка активаций и все. К счастью, тех, кого я подчинил раньше, до смены первой стихии, это не касалось. Искушение хаосом, самое действенное заклинание седьмого ранга, тоже изменилось. Теперь оно создавало в указанном одаренном месте поле площадью в 120 квадратных метров, на котором замирало все. Все, кто попал под действие плетения и не обладают защитой выше седьмого ранга, на несколько дней лишались разума, превращаясь в безвольных существ, не способных даже перемещаться. И в неранговые плетения. Первое – корректор реальности. Просто лишал жизни участок пространства в 1 миллион кубических метров. Заклинание действовало больше минуты, не оставляя ни единого шанса архимагам. Только архаты были способны пережить подобные заклинания. И самое главное — контроль реальности. Защитное плетение способно отразить любое плетение, даже вне ранговое и восьмизвездное. То есть для уничтожения контроля реальности необходимо было два атакующих заклинания соответствующего ранга, и только третье могло причинить мне вред. К тому же я мог растянуть защиту на очень большую площадь, а значит укрыть не только себя, но и своих бойцов. Но сейчас, направляя все три куба равновесия к столице Северного Королевства, я собирался атаковать. Безжалостно, беспощадно, не обращая внимания на сопутствующие потери. Следовало выжечь дотла то место, где поселилась первостихия. Так поступали в моем мире с поселениями, в которых зарождался очаг эпидемии. Миг и все три огромных артефакта переместились в северный город на одинаковом удалении от дворца короля. Именно он находился в черном мареве, не позволяющем осмотреться. Командиры уже знали, что делать, поэтому бойцы в течение нескольких минут взяли темную зону в кольцо. Улицы оказались под контролем орудий. Местные жители, желающие покинуть оцепление, тщательно проверялись артефактами, выявляющими любого носителя теники. А затем, когда поток беженцев закончился, я ударил. Раз, затем второй. Подряд два внеранговых атакующих заклинания. А затем, восстановив внутренний резерв, с помощью камней силы нанес еще один удар. Моя совершенно неожиданная атака превратила центр Северной столицы в пепелище, не оставив живых никого. Вся старая аристократия Северной короны перестала существовать, но это было не главным. Отдав приказ воинам возвращаться в кубы равновесия, я выждал, когда последний боец окажется внутри, после чего сам шагнул внутрь. Теперь у меня появились два срочных дела. Убедиться, что источник черноты уничтожен, и успеть переместиться в окрестности крепости до того, как командующий северян осознает, что твердыня тайфун им не по зубам. В этот раз я спешил, и поэтому не стал подниматься на третий этаж, погрузившись в медитацию тут же, как только за мной закрылась стена куба. Тьма над столицей Северного Королевства исчезла. Осталось устранить еще три источника, и два из них точно не создадут сложности. Беспокоила только столица Санкурии. Но всему свое время, а теперь пора преподнести сюрприз Архату Ягану, ведущему свои войска на бойню. Только надо сначала выбрать удачную позицию для удара во фланг. Каково это? провести глубокую разведку местности, затем выставить метатели и баллисты, способные пробивать пяти- и даже шестизвездную защиту, приготовиться к штурму, а затем получить сокрушительный удар с правого фланга, потерять машинерию и обслуживающий персонал в первые минуты боя, едва успеть перестроиться и тут же попасть под второй удар. Потери северян насчислялись десятками тысяч воинов, и их было бы гораздо больше, если бы Самархат и Аган, изранены, едва стоящий на ногах, не поднял вверх белый флаг. Судя по его внешнему виду, сильнейший одаренный северной короны уже давно истратил не только свой резерв, но и весь запас камней силы. Бой был выигран за четверть часа и обошелся нам в сотни убитых и столько же раненых. «Камазир, что делать с пленными?» — поинтересовался Танан, командовавший полуторатысячным войском ордена. Он быстро оценил плюсы огнестрела и мощь орудий, благодаря чему у нас были столь низкие потери. Ха, ничего усмехнулся я сейчас переговорю с их командованием и отправим войско северян на запад к столице санкурии пусть напугают императора если бельвес отправит им навстречу войска нам будет намного легче справиться с ним и слугами порядка которых он пригрел думаешь генералы скрываются в столице уточнил магистр тайфун там самое защищенное место ответил я и мы оставим его напоследок Сначала навестим храмовый комплекс. Подозреваю, что именно там скрывается наш настоящий враг. Боги вступили в сговор со слугами порядка? Удивился Танон. Но ведь для бессмертных это равносильно смерти. Мы этого не знаем. Да и какая нам разница, если и одни, и другие враги? Причем боги, как выяснилось, никогда не заботились о нашем мире и смертных. Только о себе. А когда стало жарко, тут же предали тех, благодаря кому существовали все это время. «Командир, с тобой хочет говорить вражеский военачальник!» – прервал наш разговор майор ордена. «Пусть приведут его сюда, и двух его помощников, если таковые имеются». На ночь я отпустил всех своих воинов на отдых. Они пережили два тяжелых боя за один день, а еще нам требовалось заполнить энергией камни силы, потому что впереди у нас был непростой бой». Все же главный храм Баргота защищен не только силой стихий, но и самим богом. А если там скрываются генералы порядка, что вполне возможно, то будет вдвойне тяжелее. Войско северян, почти 40 тысяч воинов ушло на запад. По моим подсчетам, добираться до столицы империи они будут не меньше трех суток. За это время мы должны зачистить два вражеских гнезда и успеть восстановить силы перед решающим сражением. Хотелось, чтобы все закончилось малой кровью, но, зная Бельвеса, я был уверен, погибших будет много. Что ж, я был готов к подобному исходу. Лучше один раз пролить кровь, но навеки избавиться от угрозы. Эту ночь я провел с семьей. Выслушал просьбы сыновей, желающих присоединиться к завтрашнему бою, и принял их просьбу. «Одаренные растут над собой только тогда, когда преодолевают трудности». С супругой наконец-то смогли обсудить наше будущее. И главное, смену хаоса на равновесие. Я знал, что Айвен тяжело восприняла безумную первую стихию. Сейчас, когда рыжее пламя сменилось на белую энергию, находящуюся в гармонии с любой стихией, на ее лице вновь расцвела счастливая улыбка. Лишь к утру мне удалось уснуть. Впрочем, одаренному моего ранга и этого вполне достаточно. Поэтому с рассветом я был полон бодрости и готов к бою. В этот раз я задействовал все семь кубов, имеющихся у меня в наличии. Три с половиной тысячи одаренных, вооруженных так, как ни одна армия моего мира. Тысячи камней силы, отобранных у северян, значительно пополнили бы боезапас огнестрела, и я был уверен, что мы справимся. Перед самым переносом я еще раз использовал третий этаж куба, чтобы убедиться, что враг на месте. Чернота по-прежнему клубилась над главным храмом Баргота и окрестностями. Что ж, значит, Бог войны будет первым, кого я изгоню из своего мира. Место неизвестно. Хаос. Порядок. Равновесие. Ты вмешалась в мою игру. Я уже победил, но ты все забрала у меня. Требую вернуть мое. Я в своем праве. Ты забываешься, безумец. Я предупреждала, что игры со временем всегда заканчиваются плохо. Требование отклоняется. Накладываю штраф. Десятилетний запрет на захват нового мира». «Я все сказала. Твое слово – порядок!» «Я, пострадавшая сторона, требую вернуть мне обманом захваченный мир, Артею, и прошу оставить своего слугу, чтобы он не мешал мне брать под контроль другой мир, Картру!» «Ложь! В одном мире ты вступил в сговор с бессмертными, чем нарушил один из законов равновесия. В другом задействовал запрещенный артефакт, почти уничтоживший жизнь на одном из материков. Что касается корректора реальности, он не мой слуга». И я не отдаю ему приказы, но с удовольствием помогу, потому что вправе. Так что пожинай те плоды, которые заслужил. Дополнительно за нарушение закона и использование запрещенного артефакта накладываю штраф. Порядок лишается власти в двух подконтрольных мумерах. Я все сказала».